Глава 24. С минуту я смотрю на свой телефон, прежде чем засунуть его обратно в карман. Владелец недвижимости идет вместе с матерью настоятельницей из Зене впереди меня и слишком оживленно беседует с ними, указывая на окна и несущие балки. Я должен их догнать, я так и сделаю, всего через мгновение. Это всего лишь очередной случай непроходимости кишечника, объяснил отец. Врачи не знают, вспыхнул ли этот старый очаг или что-то новое. Может быть, новые метастазы в ее кишечнике. Спайки после последней операции. Ей сделали аспирацию жидкости из живота, чтобы уменьшить давление, и сейчас она готовится пройти томографию. Забавно, как все может рухнуть в одну секунду. Только на прошлой неделе она разгружала посудомойку и спорила о Боге. И теперь мы снова в больнице, и, возможно, нам предстоит очередная операция. Бросаю взгляд на часы. Сейчас почти без четверти пять, и папа думает, что мама закончит с томографией и вернется в свою палату до шести. Этого времени мне должно хватить, чтобы завершить осмотр здания и отвезти Зени в приют, а мать-настоятельницу обратно в монастырь. Держи себя в руках, идиот, отчитываю себя. Потому что у меня трясутся руки, и в течение какого-то жуткого мгновения я могу чувствовать только банальный страх и не менее банальную усталость. Потому что знаю, что как только приеду в больницу, на меня ляжет тройная обязанность утешать папу, общаться с врачами и составлять компанию маме. Я люблю своего отца, но он едва держится, чтобы казаться сильным для нее. На себя сил ему уже не хватает. Да, еще можно рассчитывать на то, что мне придется задавать трудные вопросы, гоняться за медсестрами и требовать все, что потребуется моей маме. Такова моя доля. Сделав глубокий вдох, я догоняю остальных. «А тут можно без труда оборудовать для вас офис», — говорит владелец. Мать-настоятельница задумчиво кивает. «А расходы?» — интересуется она. «Ну, в идеале!» Владелец замолкает, пока мать-настоятельница внимательно смотрит на него. Ей за 70, темнокожая, невысокая и полная, в больших очках и с морщинистыми выразительными руками. Сейчас они сложны у нее на животе, пока она ждет, когда он закончит свою глупую мысль. Он благоразумно пересматривает свой ответ. «Я с радостью сам сделаю ремонт». «Ах, как вы добры», — говорит мать-настоятельница. «Это был бы прекрасный подарок». Она говорит это так искренне, что даже я не сомневаюсь в ее безмерной благодарности. Но при этом, как бизнесмен, я также понимаю, что она получает от него именно то, что ей нужно, и для этого потребовался всего лишь молчаливый взгляд. Интересно, дают ли она уроки? И на этом дело сделано. Мать-настоятельница одобряет новое место, Обе стороны подписывают предварительное соглашение, составленное мной, а потом мы уезжаем. Я не могу поцеловать Зене на прощание у приюта, потому что мать-настоятельница остается ждать в моей машине у обочины. Но я все же выхожу из машины, провожаю ее до входной двери и кое-что ей говорю, отчего ее ресницы трепещут, пока она не исчезает внутри. Затем я возвращаюсь в машину, собираясь отвезти мать-настоятельницу обратно в монастырь, который представляет собой огромный старый дом в жилом центре города. «Значит, это ты тот мужчина, который занимается сексом с Зинобией, говорит мать-настоятельница еще до того, как я успеваю пристегнуть ремень безопасности. Какое-то время тереблю ремень безопасности в руках, пока в голове прокручиваются тысячи ужасных неловких сценариев от непрошенных лекций о целомудрии и правилах приличия до отстранения Зенни от ее призвания, которым она так дорожит. В порыве отчаянной беспринципности мне приходит в голову, что я мог бы ей солгать, Мог бы сказать, что я просто помогаю с переселением приюта и пытаюсь загладить вину за свою роль в сделке с Киганом. Мог бы сказать, что Зенни — мой давний друг, что я испытываю к ней лишь братские чувства и просто присматриваю за ней ради Элайджи. Но следом за отчаянием мелькает косой луч света. Я не могу лгать. Я подозреваю, что лгать матери-настоятельнице совершенно бесполезно, поскольку она сразу же раскусит мой обман и по понятным причинам будет не в восторге. К тому же, мне кажется, Зенни не хотела бы, чтобы я лгал. Она хотела бы, чтобы я был честен, какими бы ни были последствия, потому что на моем месте она поступила бы так же. Потому что она жила по совести, даже когда пришлось пожертвовать репутацией образцовой дочери Айверсона и навлечь на себя неодобрение родителей. И вот я, 36-летний миллионер, беру пример со студентки колледжа в том, как нужно быть храбрым. Такие вот дела. Когда вышеупомянутая студентка колледжа Зенни Было бы глупо не использовать ее в качестве примера. А еще я понимаю, что любая лекция будет продолжаться ровно столько, сколько длится поездка до жилого центра города, что во второй половине дня занимает не больше 15 минут. И это утешает. В конце концов я пристегиваюсь, завожу машину и бросаю взгляд на мать-настоятельницу. Она невозмутимо наблюдает за мной в ожидании ответа, сложив узловатые руки на коленях. Строгий платок, обрамляющий ее голову, Делает ее глаза за стеклами очков еще больше, неизбежнее. Да, отвечаю я. Правда, не знаю, что еще добавить, поэтому возвращаю взгляд на дорогу, переключаю передачу, и мы трогаемся с места. И. Что ж, я этого определенно не ожидал. Ей нужен какой-то отчет. Или мне давно не читали нотации, она хочет начать с того, чтобы я ответил за свои действия как школьник. Что и, мэм? Она вздыхает так, как обычно делают пожилые люди, когда считают, что молодежь намеренно прикидывается глупой. Как она? Как она себя чувствует? Чем занято ее сердце? Я, может, и ее наставница, но ты ее любовник. Уверена, ты знаешь об этих вещах. Я сжимаю-разжимаю кулак вокруг рычага переключения передач, пока подыскиваю слова. Невозможно пытаться описать Зене в каком-то нелепом моральном отчете, да еще и за такое короткое время нашей поездки. Зеня не поддается простым наблюдениям и объяснениям. Отчасти именно поэтому я так сильно ее люблю. «Попытайся», — говорит старая монахиня, видя мою внутреннюю борьбу. Мне не нравится обсуждать Зеню, когда ее нет здесь, поэтому решаю говорить о ней только в самых абстрактных и общих чертах, чтобы случайно не придать ее доверия. «Она великолепна, энергична и умна», — говорю я. Я вспоминаю о катке, где мы катались на роликовых коньках, о нашей совместной работе в приюте по вечерам, А затем продолжаю. Я даже не могу описать словами, насколько глубоко она переживает о людях в приюте и как сильно хочет стать акушеркой, чтобы помогать живущим в нужде женщинам. Она говорит о Боге с благоговением и спокойствием. Она сказала мне, что хочет воспользоваться этим месяцем, чтобы убедиться, что выбрала правильный путь и не передумает о предстоящих обетах, и все, что я вижу в ней, — это непоколебимая уверенность». Я выдавливаю из себя улыбку, стараясь казаться беззаботным, но вместо этого мои губы кривятся от горечи. Ее решимость возросла еще больше. «А ты ее любишь?» «Какой смысл отрицать?» «Да», — отвечаю я обреченно, — «я ее люблю». И не понимаешь, почему она выбирает этот путь. Я пожимаю плечом, переключая передачу. Сейчас я понимаю это лучше, чем две недели назад. Но вы правы, я по-прежнему не понимаю. Не до конца не на какое-то время замолкает, и у меня создается впечатление, что ей намного комфортнее в тишине, чем при разговоре. И ехать в одной машине с кем-то, кто предпочитает тишину, не так неловко, как я мог бы подумать. На самом деле эта тишина не давит, не напрягает и не удушает. Она умиротворяет. И все мои переживания о Зене и моей неразделенной любви к ней, о моей матери, лежащей сейчас на больничной койке с различными трубками и капельницами и проходящей томографию, подёргивает какая-то голубоватая успокаивающая пелена. В моем сознании всплывают образы пустых храмов, та благоговейная тишина, которая сопутствует священному пространству, успокаивающая мерцание свечей и их танец по стенам церкви. Зенния рассказала мне о твоей сестре. То, что с ней сделали, было ужасно, чудовищное зло. И внезапно, словно какой-то ключ открывает замок, я начинаю доверять этой женщине. Я доверяю ей, потому что она не вешает мне лапшу о Божьей воле или о том, что Лизи сейчас находится в лучшем месте, хотя даже последняя фраза была произнесена очень скупо после смерти Лизи, учитывая непростое отношение католиков к самоубийству и его последствиям для бессмертной души. Мать-настоятельница не стала произносить пустые извинения и предлагать помолиться за нашу семью или душу Лизи. Она просто сказала правду». И признание правды само по себе ощущается как объятие и утешение. Я вспомнил о той ночи на прошлой неделе, когда я молился, когда решил поверить в Бога ровно настолько, чтобы обвинить Его и подвергнуть критике, когда я понял, что хочу, чтобы Он сидел и слушал, как я вою и кричу до хрипоты в голосе. Потому что заставить Бога прислушаться к истине, по-настоящему услышать и увидеть ее — это единственное, что могло бы залечить рану, оставленную в моей душе смертью сестры. Я пробовал неверие, пробовал презрение, я перепробовал всевозможные взгляды неверующего и уловки грешника. Я делал это на протяжении полутора десятилетий, и все еще где-то внутри меня была эта рваная, инфицированная рана. Единственное, что оставалось попробовать, это вернуться к Богу и сообщить ему о том, что Он натворил. Это было ужасно, повторяю я ее слова. Мой голос чуть громче шепота. И поэтому ты задаешься вопросом, как после такого можно верить в Бога? После того, что она допустила? Ее слова привлекают мое внимание. Она, мягко усмехаюсь я, это не очень религиозно. Мать-настоятельница улыбается. Библейские образы Бога включают рожающую женщину, кормящую мать, даже наседку. Мужчина и женщина были созданы по образу и подобию Божьему, не так ли? Почему надо использовать его, а не ее? На самом деле, зачем вообще говорить «бог» вместо богини? И местоимений «он» и «она» недостаточно, чтобы вместить полноту Бога, который находится за пределами гендерной конструкции, который намного больше, чем может постичь человеческий разум. Я тоже улыбаюсь, потому что, если это пример наставнического стиля матери-настоятельницы, я понимаю, почему не чувствует себя как дома в своем монастыре. «Я не знаю, что думать о Боге», — говорю я, возвращаясь к нашей предыдущей теме. Раньше я точно знал, что думаю и что чувствую, но сейчас я в еще большем замешательстве, чем когда-либо. Это похоже на движение назад, переход от уверенности к абсолютной растерянности, переход от знания всех ответов к полному неведению». Монахиня кивает, как будто я сказал что-то мудрое, а не просто признался в собственной дурости. «Может, это не так уж плохо?» — продолжаю я. «Ничего не знать. А потом я смотрю на Зене и вижу, как ей так комфортно с тем, чего она не знает, и это меня тоже пугает. Я беспокоюсь, что смириться с незнанием означает отказаться от чего-то важного. Шон, следование вере и убеждениям — это практика жизни без возможности получить ответы. Бог есть и всегда будет за пределами человеческого понимания. И любить ее — это действие, это неупрямое повторение вероучений и не попытка втиснуть ее в рамки современных ожиданий или рациональных парадигм. Она никогда не впишется в те рамки, которые мы применяем к науке и разуму. Ей это не предназначено. И попытки принудить к этому в конце концов только порождают духовное насилие. Хорошо, уступаю я. Хотя позже мне придется хорошенько обдумать ее слова. Это Бог, но как же тогда быть с церковью? Разве Зен или вы, или любая из сестёр не может совершать те же самые добрые дела, не отказываясь от вашей свободы выбора? Наша свобода выбора? Послушание. Это ведь один из Обетов. Послушание Церкви, послушание людям, которые ей управляют. Старушка фыркает и я удивленно оглядываюсь на нее. Я проявлю послушание этим епископам в тот день, когда умру, и не днем раньше. Увидев выражение моего лица, она снова фыркает. Я живу в послушании перед Богом, своей совестью и неимущими. Я исполняю послушание перед своими сестрами по вере. А потом она бормочет себе под нос послушание мужчинам, ну уж нет, но они занимают всю административную структуру церкви, пока что. Но церковь принадлежит нам в такой же степени, как и им, и затем она кивает головой в подтверждение своих собственных слов. Я хочу возразить, у меня все еще столько поводов для недовольства, например тем, что церковь не изменилась со времен скандалов о злоупотреблении своей властью, но затем она добавляет: мы создаем место, где люди могут встретиться с Богом а Бог — с его народом, место, которое является безопасным и свободным от коррупции. Я не могу с этим поспорить. На самом деле это идеальный контраргумент моим претензиям на порочную иерархию церкви. Монахи не выделили себе место отдельно от епископов, всего этого дерьма и бюрократии, место, где они могут полностью погрузиться в свою работу по служению больным и бедным. Конечно, я понимаю, что все не так просто. Я много раз слышал, как Тайлер рассказывал о проблемах между монахинями и Ватиканом, и знаю, что мужчины-священнослужители по-прежнему часто пытаются приструнить женщин. Но сестры, как говорится, упорствуют. Я замечаю, что мать-настоятельница слегка дрожит, и выключаю кондиционер. Значит, это своего рода послушание, признаю я. Но как же целомудрие? Я признаю, что отношусь к этому менее строго, чем многие матери-настоятельницы, как тебе хорошо известно. Но мы просим наших монахинь, давших обет целомудрия, соблюдать его не только в качестве веры и жертву Богу, но и для того, чтобы они жили свободно от других обязательств жизнью. Наши сестры обладают полной свободой для служения бедным, потому что у них нет собственных детей и семей, потому что у них нет требовательных мужчин, отнимающих их время. Что ж, справедливо. Просто кажется, что для этого приходится стольким жертвовать, говорю я. Так и есть, настоятельница со мной не спорит. Так и есть. Мы сворачиваем на улицу с большими старыми домами. Монастырь раскинулся в тенистом уголке, его выделяет только расписанная вручную деревянная вывеска у крыльца и статуя Девы Марии на полузаброшенной цветной клумбе. Когда я паркую машину на подъездной дорожке, мать-настоятельница снова поворачивается ко мне. Значит, ты любишь Зенобию. Ты уверен, что она не отвечает тебе взаимностью? Я вспоминаю ее признание в тот день, когда она пришла ко мне, что она всегда хотела меня. А потом вспоминаю ее смехи на катке, когда я упомянул о женитьбе на ней, о тревоге на ее лице, когда я сказал ей, что она будет единственной женщиной, которая мне не безразлична, о моей негативной и эмоциональной реакции в тот вечер, когда эти люди отвратительно обошлись с ней на благотворительном вечере. Это всего на месяц. Это не значит, что мы должны решать, как растить детей вместе. Уверен, устало говорю я. Ты сказала о своих чувствах? Я качаю головой. Скажи ей. Велит старая монахиня, разжимая пальцы, чтобы ткнуть в мою сторону. Она заслуживает знать. Не слишком ли это подло, вывалить на нее это сейчас? Ей так о многом нужно подумать. Не будет ли это казаться вредительством с моей стороны? Мне нравится твоя осознанность, но в данном случае ты используешь ее как оправдание. Она снова кивает сама себе, на крахмальная ткань ее платка шершаво скользит по плечам. Все эти мускулы только для виду. Или ты на самом деле сильный, сын мой?» И с этими словами она отстегивает ремень безопасности. «Я выскакиваю из-за руля, чтобы помочь ей выйти из машины, и мы больше ничего не говорим, пока я провожаю ее до двери, но прежде чем зайти внутрь, она бросает на меня красноречивый взгляд, в котором читается все, что она не сказала. «Расскажи ей», — говорит ее взгляд, помимо всего прочего, и мое сердце сжимается от надежды и ужаса при одной только мысли об этом. У мамы из носа торчит на загастральный зонд. И она его ненавидит. Она терпит капельницы и порт системы, но как только что-то касается ее лица, она становится раздражительной. И в данном случае эта штука не просто на ее лице, а еще и введена внутрь. Когда я приезжаю в больницу, я занимаюсь тем, что обычно делает Шон Белл, старший сын. Всеми ритуалами и маленькими жертвами, приносимыми церкви рака. Я сначала навещаю маму, потом присматриваю за папой, который, как всегда, в таких обстоятельствах остается лишь хрупкой оболочкой самого себя. После того, как мама засыпает, измученная болью и процедурами, мне удается найти старшую медсестру и дежурного врача, чтобы узнать все подробности. Разобравшись со всем этим, я отправляю папу достать нам настоящий ужин не из больничной столовой и располагаюсь в маминой палате, пытаясь поработать со своего ноутбука. Эйден появляется через несколько минут, его костюм помят, а волосы взъерошены, как будто он весь день спал. Хотя я точно знаю, что это не так, потому что сегодня утром он не менее трех раз писал мне по электронной почте о щенке, которого он хочет забрать из приюта. Он устраивается на маленьком жестком диванчике рядом со мной. «С ней все в порядке?» — спрашивает он, проводя рукой по своим растрепанным волосам. А еще он тяжело дышит. Да, то есть на данный момент. Мы пока не знаем, что является причиной непроходимости, и я предполагаю, что с аспирацией возникли проблемы, так что все не очень хорошо. «Блин», — произносит он. «Я отправил тебе сообщение около трех часов назад. Где ты был?» «Я только что получил твое сообщение», — уклончиво отвечает он. «Я уже почти доехал до фермы. Пришлось повернуть назад». «Хм». Я кидываю Эйдена более внимательным взглядом. Его галстук завязан наспех, Шнурки на ботинках развязаны, а лицо раскраснелось и губы припухшие. Ты занимался сексом, обвиняю я, садясь прямо. Шш, лихорадочно шикает он, бросая взгляд на маму, которая все еще крепко спит под действием морфия. Не шикай на меня, раздраженно говорю я. Думаешь, мама не знает, что ты тот еще кабель? Эйден выглядит очень раздосадованным из-за того, что я не веду себя тихо. Это неправда. Я закатываю глаза. Если бы Эйден был персонажем саги об Уэйкфилде, для него нашлось бы множество слов. Распутник, подлец, безнравственный, развратник, мерзавец, бабник, волокита. Он ничем не лучше майка-двойная резинка. И я знаю о многочисленных неприятностях, в которые он вляпывался, потому что я был рядом с ним. На самом деле, пока он не начал вести себя странно в прошлом месяце, я бы поставил хорошие деньги на то, что у него было больше секса и с большим количеством женщин, чем у меня. «Мне все равно, что ты занимался сексом, тупица», — говорю я. «Маме тоже было бы наплевать. Это просто глупая причина, чтобы не быть здесь». Он вздыхает. «Знаю. Хотя, честно говоря, я не смотрел на свой телефон, пока все не закончилось. Я приехал, как только увидел твое сообщение». «Ладно, она того стоило». С минуту Эйден выглядит озадаченным, как будто не может уследить за нитью разговора. «Какого хрена, Эйден?» — проясняю я с раздражением. «Она была хороша?» Он открывает рот, затем снова закрывает его. И прежде чем успевает произнести хоть слово, входит папа с индийской едой, и мы все набрасываемся на пластиковые пакеты, как стая голодных волков. Следующие пять или шесть дней проходят как в тумане. Мы с Зеней проводим вместе только ночи и утро. Иногда созваниваемся в течение дня, если повезет. Я так и не набираюсь смелости сказать то, что мать-настоятельница хочет, чтобы я сказал. Но вместе с тем это очень трудно сделать, когда у нас почти не остается времени на наши тихие моменты, когда мы, свернувшись калачиком, разговариваем обо всем на свете. И все, что у нас остается, это украденные потные часы в темноте и последующие за ними утренние часы с сонными глазами. Я клянусь сделать это завтра, а потом наступает завтра — Я клянусь сделать это на следующий день и так далее, день за днем, пока я почти уверен, что признаться ей — невыполнимая задача, как поиски святого Грааля, которую Бог поставил передо мной, и я никогда не буду достаточно невинным и храбрым, чтобы выполнить ее. Это сводит с ума. Ближе к концу недели у мамы начинается пневмония. Когда она дышит, раздается ужасный хрип, и все начинает меняться в предсказуемых приходах и уходах медсестер и врачей. Вокруг ее кровати все больше суеты. Появляются новые мешки и аппараты. Проводится больше анализов и рентгеновских снимков. Разговоры начинают приобретать более мрачный оттенок. Маме вводят катетер и антибиотики. Я заканчиваю читать в объятиях опального герцога, и мы строим предположение о следующем романе саги об Уэйкфилде, который выходит на следующей неделе. Мы смотрим ДСТВ по больничному телевидению и смеемся над обитателями домиков-прицепов на колесах. Его реакция не так уж плоха, но и не обещает ничего хорошего. Он сердится на меня, раздражен тем, насколько я готов позволить своей семье мешать мне зарабатывать для него деньги. Раньше меня беспокоило его недовольство, но теперь... Теперь мне на него откровенно наплевать. А потом каким-то образом эта неделя проходит. Эта драгоценная неделя — одна из двух, которые у меня остались с Зене, и мне нечем похвастаться. Ни здоровой мамой, ни признанием в любви, ни даже боссом, которому я нравлюсь так же, как в начале недели. Трудно не чувствовать, что что-то ускользает от меня, время или что-то столь же жизненно важное, и чем сильнее я пытаюсь ухватиться за него, тем более неумолимым оно становится. Как быстрая рыбка в воде, лента на ветру. По ночам мне снятся пустые руки и белые цветы, прислоненные к свежей земле. Я заставляю себя снова молиться, даже если просто для того, чтобы выкрикивать ругательство в потолок. Но ничего не происходит. Даже мой гнев развеялся по ветру.